Глава 17. Прием! Земля вызывает хейзел Хейзл захлопала глазами. Энни стояла перед ней и махала рукой возле ее лица. К счастью, она была сегодня не за кассой, а занималась кое-какой работой в кабинете. И даже не слышала, как Энни вошла. «Ой, привет!» «Ой, привет!» «Больше нечего мне сказать!» хейзел нахмурилась. А что еще? Она опять предавалась фантазиям, ничего не могла с собой поделать. Прошла неделя нового витка неповторимого веселья, которое затеяли они снова, и даже когда хейзел не проводила с ним время, то не могла перестать думать о нем. Точнее, обо всем, чем они занимались, и где? Теперь она с трудом могла смотреть на этот стол не краснее. Ну, а чертовски хорошо умел управляться ртом и руками. И пока дальше этого они не зашли, но Хейсел еще никогда в жизни не была так удовлетворена. Это, мягко говоря, отвлекало. «Ты всю неделю где-то пропадала». Энни снова обрела четкие очертания. «Точно. Ее сердитая лучшая подруга. Я была занята. Чем? Или, вернее, спросить, кем?» «Разве правильно так говорить?» Кайзел Дельфиниум Келли. Ты же знаешь, что у меня нет второго имени. А ты знаешь, что по этой причине я и должна его для тебя придумать». не отставила бедро и опустила на него руку. «А теперь прекрати меня отвлекать. Что происходит между тобой и рыбаком?» Кайзел пожала плечами, но чувствовала, как лицо предательски краснеет. «Мы просто проводим время вместе». По иронии, Хейзел держала все свои новые истории при себе. Она затеяла это лето веселье, потому что хотела шокировать друзей, найти новые темы для разговора и в целом стать более интересной. А теперь все скрывала. Вот только все, что происходило между ними с Ноа, стало казаться личным. «Проводите время?» Ты пропустила вечер викторины, и теперь половина города думает, что тебя похитили. хейзел недовольно фыркнула. «Очевидно же, что я здесь». хейзел «А что? Неужели девушке нельзя немного развлечься?» «Конечно, можно. Просто кажется, что...» «Что, Энни? Что это неподходящее для меня развлечение? Что это совершенно мне не свойственно? В этом все дело. Я не могу...» «Мне просто было нужно что-то другое!» Энни плюхнулась на старый диван. «Я не знала, что ты несчастна, Хейс. «Я не несчастна! Просто... не знаю. Боишься тридцатилетия?» Хейзл приподняла брови. «Не ты одна такая проницательная. Я тоже кое-что замечаю. Просто не хочу встречать тридцатилетия, сожалея. Вот и все». «И ты сожалеешь о том, что не переспала с городским красавчиком?» Хейзл рассмеялась. «Могу и пожалеть об этом». Энни улыбнулась. «Это нам ни к чему. Прости, что не сказала». Энни пожала плечами и откинулась на спинку дивана. «Ничего страшного. Ты не обязана обо всем мне рассказывать, хоть мы и договорились еще в десятом классе». «И правда». «А если честно, ты случаем не пыталась оставить мне подсказки?» «Подсказки?» «Нет, Хейз. Обычно я просто отправляю сообщения». «Хм... А что ты подразумеваешь под подсказками?» Хейзл достала одну из испорченных книг из нижнего ящика. Она хранила их в качестве то ли доказательств, то ли сувениров. Сама не знала, чего именно. «Кто-то выделяет цитаты в книгах» а потом ставит их обратно на полку». Она пододвинула книгу Кенни и та взглянула на страницу. Там была строчка о том, как едят ягоды. Подсказка, которой Хейзел ненароком последовала. «Погоди, так вот почему мы застали тебя пьяной в черничнике?» Хейзел пожала плечами. «Да». Глаза Энни засияли. «Я знаю, кто это делает». «Знаешь? Это же очевидно!» Она захлопнула книгу. «Наверняка это Ноа». «Ноа? Нет, это точно не он. Он помогает мне следовать подсказкам». «Похоже, он был удивлен не меньше меня». «Помогает тебе следовать подсказкам?» «Он был здесь, когда я нашла первую. И, не знаю, казалось, заинтересовался. А потом мы начали развлекаться». Хейзл вздохнула. «Вот почему она не упоминала об этом» потому что это звучало совершенно безумно. «Хейзл, брось!» — сказала Энни, будто все предельно очевидно. «Тогда это точно он. но уже несколько месяцев здесь околачивается. Ты явно ему нравишься, и он придумал хитрый способ проводить с тобой время». «Стоп! Неужели это правда? Неужели Ноа все подстроил, чтобы быть к ней ближе? И так хитро все обставил?» Пока они говорили, сердце Хейзел билось все чаще, и теперь у нее закружилась голова. Может ли Энни быть права? И хотела ли Хейзел, чтобы так и было? Организация целого квеста совсем не вязалась с обычной интрижкой. Но чем больше времени она проводила с Ноа, тем больше он ей нравился. Хейзел покачала головой. Она совсем сбилась с намеченного пути. «Энни, ты опять увлеклась романтическими комедиями?» У подруги была привычка запоем смотреть сезонные ромкомы сентября до Нового года. Энни фыркнула. «Мои кинопредпочтения никак не связаны с тем, что здесь явно происходит. А именно... А именно то, что сексуальный рыбак, который уже несколько месяцев по тебе сохнет, оставляет любовные записки, чтобы вы могли ходить на свидание». Хейзел нахмурилась. «Не может этого быть. Но Ноа не заводит отношения, помнишь? А это очень на них похоже. Все когда-то бывает впервые». Именно эти слова Ноа и сказал ей в парке аттракционов. «Все когда-то бывает впервые». Неужели Хейзел вот-вот станет женщиной, которая заставит печально известного своими похождениями Ноа остепениться? Хотела ли она этого? «Разве не пыталась сама противиться остепенению?» Она со стоном уперлась лбом в стол. «Или...» Ле... — Энни замолчала, задумавшись. «Это какой-то социопат, которому нравится выделять цитаты в книгах, а потом оставлять их на полках». Кейзл застонала громче. Хейс, что? Ты придешь сегодня на городское собрание?» «Наверное», — пробормотала она. «Отлично!» Энни встала и погладила ее по голове. «Тогда и увидимся. Люблю тебя. А я тебя». Хейзл помахала ей и вернулась к списку книг для заказа на следующий месяц, которые пыталась составить в последние полчаса. Энни никак не могла быть права насчет Ноа и подсказок. И это прекрасно. Просто замечательно. Потому что Хейзл не хотела серьезных отношений с Ноа. Все вышло идеально. Она могла продолжать свое беззаботное лето, хотя уже почти наступил сентябрь, и при мысли об окончании ее маленького эксперимента сводила живот. Но все прекрасно. Правда, прекрасно.